Антон Старновский, библиотекарь «Государя». Глава первая. Вокруг темно и очень тесно. Нет возможности нормально пошевелиться. Воняет крашеным деревом и сырой землей. Что происходит? Где я? Ужасно раскалывается голова. Кажется, что в мозг натыкали иголками. И любое движение, любая мысль вызывает адскую боль. Что же случилось? Сквозь зазоры в конструкции ко мне начинает проникать солнечный свет. Он очень слабый, но он освещает мое жилище и помогает прийти в себя. Кажется, я начинаю понимать, где нахожусь. Я в гробу. Твою же мать! Что я здесь забыл? Стоп. Кажется, начинаю вспоминать. Сегодня решающий день, и я либо сдохну, либо обрету шанс на новую жизнь. Как всегда, нацепив одеяние верховного библиотекаря и выпив кофейку, я отправляюсь на работу. Ну, как на работу? Если почти единоличное управление целой империи считать работой, то да, на работу. А вообще, обычно это называют как-то иначе. И хотя я не особо тревожный по своей сути человек, но сегодня было не по себе, как-никак решалась моя судьба. И зависело все от удачного стечения обстоятельств. Но обо всем по порядку. Так вышло, что уже завтра сотни миллионов моих сограждан превратятся в ничто. И у меня нет совершенно никакой возможности их спасти. Но в чем же дело? Какая угроза нависла над нами? Сложно поверить. Настолько глупая, но настолько неотвратимая, что обидно становится. Суперразвитое государство, занимающее почти всю территорию Земли, все граждане которого ни в чем не нуждаются, И это правда, а не лозунг лживого политика. Уже завтра будет уничтожено гигантским небесным телом. Одним из сотни подобных, движущихся в нашу сторону. И нет никакой возможности этому помешать. Магия магии, но когда огромное нечто грозится врезаться в вас, ничего тут не поделаешь. И вариант с переселением на другие планеты, либо с сохранением хоть какой-то жизни, хоть где-то, не сработает. Почему? Да потому что все планеты, до которых возможно долететь, тоже будут разрушены. А вылететь за пределы Солнечной системы невозможно. Вокруг нее еще миллионы лет назад образовалась аномалия, защитное поле, происхождения которого так и не разгадала наук Оно хаотично пропускает через себя объекты извне, но не выпускает те, что внутри, о надвигающейся угрозе, я узнал еще около 18 лет назад. Наши спутники засекли то самое тело, чуть позже названное «Рагнарёк», и передали информацию в главный штаб. Мы собрали всей верхушкой власти и стали обсуждать, что с этим делать. Наши компьютеры давали однозначный ответ. Они называли конкретную дату столкновения с точностью до минут. 16 августа 2022 года. Половина 11 утра. Положение безвыходное. Что делать? Мы стали обсуждать все возможные варианты. В принципе, их было всего два. Первый — рассказать об угрозе остальному населению. И тогда каждый человек на Земле знал бы о том, что ему осталось жить ровно 18 лет. Это посеяло бы панику, и омрачило оставшиеся годы. Второй. Никому ничего не рассказывать, держать информацию в строгой секретности и попытаться провести это время как можно лучше. Конечно, избрали именно этот вариант. Мы специально тратили все свои ресурсы на то, чтобы населению жилось максимально хорошо. Так сказать, исполняли свой долг с лихвой. И вот, 18 лет минуло как один день. Уже завтра Рагнарёк должен разнести к чертям собачьим нашу планету. А сегодня наш великий император, на самом деле просто представительское лицо, за которым стоят такие, как я, по телевидению объявит о Рагнарёке, чтобы в последний день империя ощутила единство и умерла с тёплым чувством. Такая там речь подготовлена, что плачу будет стоять. Но каким образом у меня появился шанс остаться в живых? И почему только у меня? Дело в том, что я, как верховный библиотекарь, считаюсь, и не случайно, одним из сильнейших и умнейших людей в империи. И однажды мне удалось, спустя годы тренировок, освоить специальную магическую технику. Эта техника должна позволить мне переселиться в тело человека из другой реальности. Сложность уровень 999. И нет здесь никакого варианта, при котором переселиться позволено еще хотя бы одному. Никто, кроме меня, просто на это не способен. В чем заключалась стратегия этой техники? Еще давно, примерно в то время, когда стало известно о Рагнарюке, я впервые смог установить связь с другой реальностью. Каким образом? Я подключился к телу случайного младенца из параллельного мира. С того момента я был с ним синхронизирован. И ровно один раз в год получал возможность на некоторое время вселяться к нему в голову. Я мог лишь направлять реципиента в определенную сторону. Очень многие вещи у меня не получались, но некоторые все-таки достигали своего результата. например Я смог внушить ему, чтобы он все свободное время тратил на чтение книг. Хм. Почему именно это? Да потому что система магии, что в моем мире, что и в том, завязана на буквах. И если тратить недели и месяцы на чтение, это даст определенный результат. Также я сподвигал парня к тому, чтобы он занимался укреплением своего тела. Получалось похуже, чем с чтением книг но все же в общем подготавливал почву для будущего вселения как мог но тут наверное может возникнуть вопрос из раздела морали. какое право я имею забирать жизнь чужого человека чтобы позволить существовать самому себе честно сказать поначалу я совершенно об этом не думал мне лишь хотелось выжить несмотря ни на что, но с течением времени С каждым моим подселением в тело реципиенты я все больше привыкал к нему, к этому довольно доброму и смышленному малому. Я проникся к нему и к его семье. В последние годы я стал подумывать над тем, чтобы отказаться от этой идеи. И примерно за два года до сегодняшнего дня решил совершенно четко, нет у меня права отбирать жизнь одного ради жизни другого. И уже с Викси было с мыслью, что умереть мне в один день с любимой мною империей. Как ради интереса, подселился к реципиенту снова. Это было год назад. Думал в последний раз повидаться с оставшим мне родным человеком. Но узнал страшную новость. Андрей, так звали реципиента, умудрился заболеть раком мозга. У него случались такие головные боли, что и подумать страшно. У бедолаги не было никаких шансов, чтобы поправиться. Ведь у его семьи совсем не было на это средств. А за бесплатно целители того уровня, что могут убирать тяжелую форму рака, и пальцем не пошевелят. И единственным шансом для того, чтобы жить, было мое переселение. Именно оно. И только оно спасло бы его. Или меня. Не знаю, как тут правильно выразиться. А все потому, что при переселении Если это сработает так, как надо, я тут же смогу исцелиться от смертельного недуга. Мои целительские способности это позволяют. В отличие от способностей, которые могут по отношению к рецепиенту применять другие. Ведь лучше всего исцелять получается самого себя. А рак мозга для меня царапина. Но в чем же была главная угроза, которая могла нарушить все мои планы? Я не знал, Жив ли еще Андрей? С последнего раза, как я к нему подселялся, прошел целый год. И даже тогда он был очень плох. А шанс того, что его все еще не закопали в землю, был, по моим прикидкам, процентов 20. В этом-то и загвоздка. Я могу переселиться туда, куда переселяться уже поздно. И в чем тогда смысл? С такими мыслями я сидел в собственном автомобиле и ждал, пока автопилот довезет меня до работы. Несмотря на то, что на часах было около 10 утра, на улице стояла кромешная тьма. Все потому, что Рагнарек уже близко, и тень его падает на землю. Люди, напуганные непонятной аномалией, тревожно бродили по улицам и ждали ответов от правительства. Как раз в тот момент... Когда я проезжал мимо главной площади города, на большом экране прервалось вещание новостей ради срочного сообщения от императора. Началось. В лифте я встретился с Раксаной. Это жена нашего министра обороны. Лицо у Раксаны, как обычно, выражало уныние. Раньше она была довольно жизнерадостной женщиной, но в последние несколько лет сильно изменилась. Дело в том, что её муж съехал с котушек. Он был из тех людей, что своеобразно восприняли новость о Рагнарёке. Взрослый министр, как ребёнок, начал увлекаться всякой мистической хренью. Вместо того, чтобы проводить оставшее время с семьёй, он с головой погряз в псевдонаучной деятельности. Он надеялся, что какие-то древние пророчества помогут спасти ему жизнь на планете. «Где он сейчас?» Роксана приподняла склоненную голову и ответила. Отправился с экспедиции в Южную Америку. Господи, почему именно туда? Оставил бы уже в покое этих америкашек и дал им спокойно дожить последний день. Мало, что ли, мы отняли у них территорию в свое время. Ладно, черт с ними со всеми. Я вышел из лифта на 215-м этаже и закрылся у себя в кабинете. Напоследок решил несколько важных дел, совершил парочку прощальных звонков, а после встал напротив панорамного окна, прямо на поле с двумя вырезанными на нем буквами. Активировал заклинание. Я все вспомнил. Вся предыдущая жизнь за секунду отразилась в моей голове, а это дало понимание, что делать дальше. Я незамедлительно начал действовать. Для начала стоило исцелиться, дабы прогнать чудовищную боль. В гробу? Было почти абсолютно темно, но, слава богу, сквозь большие зазоры, конструкции хоть немного, но проникал солнечный свет. Обтерев пальцы о мокрую землю, коей было тут немало, я начертил на верхней стенке гроба букву ЙО. Приложил к ней руку, и зеленый свет, образовавшийся от прикосновения, тут же проник в мою голову. Совсем скоро боль исчезла. наконец то Дальше я стёр нарисованное и начертил другую букву. Теперь это был твердый знак. Но сколько бы я ни прикладывал к нему руку, ничего не выходило. Эффект нулевой. Какого хрена? Ничего не оставалось, кроме как опять стереть букву и начертить новую, снова ё. Прикладываю руку и, слава богу, солнечная энергия начинает распространяться по телу, в основном концентрируясь на руках. Когда волны энергии наполнили мои кулаки, то я без проблем пробил крышку гроба. Удар, и мощный столб тела проникает в мое тесное жилище через дыру. Еще удар, но теперь левой рукой, заставил образоваться еще одному отверстию. Дальше мне не составило никакого труда, чтобы доломать гроб и вылезти наружу. В этот момент гроб с телом только-только погрузили в вырытую землю и продолжали похоронную процессию, не успев закопать меня. Когда я встал из могилы, многие разбежались. Некоторые попадали в обморок. В общем, творилась полная неразбериха. На похоронах присутствовали все близкие люди. Мама, старшая сестра, двоеродный брат, тетя, дядя. После того, как присутствовавшие более-менее успокоились, всем скопом мы поехали в больницу, и там началось самое изнурительное. Меня бесконечно сканировали, проверяли давление, мерили температуру и прочее, и прочее. Единственное, что полезного я успела сделать в больнице, вздремнуть на несколько часиков. И на том спасибо. В общем и целом заключили, что никакого рака мозга у меня теперь нет. Врачи разводили руками и говорили, что случилось настоящее чудо. А я на все вопросы отвечал, не знаю, как так произошло. После больницы вернулись домой, и я отрубился почти на сутки. Проснулся, когда за окном уже начало темнеть. По пробуждении чувствовал себя просто прекрасно. Я сделал небольшую зарядку и сел перед зеркалом. Начал разглядывать лицо. Такое молодое. Ни единой морщинки. Это просто удивительно. Конечно, и в свои 130 я выглядел довольно хорошо и мог дать фору 30-летним в соблазнении женщин. Но в том сказывались регулярные обряды омоложения и здоровый образ жизни. А здесь, здесь... Я натурально был еще совсем мальчиком. Больше восемнадцати точно не дашь. И это теперь моя внешность. — Андрей! — стучались в дверь. — Может, тебе покушать принести? Ты ведь совсем голодный. Давай хотя бы три котлетки с пюрешкой. — Спасибо, мам. Я сыт. Ничего не отвечая, женщина убрала руки от двери, шмыгнула носом и куда-то ушла. А я думал о том, как же мне повезло. Как повезло? что все вышло именно так, что в мозгу Андрея еще оставалась маломальская активность, которая, несмотря на фактическую смерть, смогла подать сигнал мне, и я его обнаружил. Повезло и с тем, что Андрея не успели засыпать землей. Тогда бы выбираться пришлось намного дольше, если бы вообще получилось. Наконец, мне просто несказанно повезло потому, что весь последний год Андрей держался, как только мог. Несмотря на бесконечные боли, он продолжал жить и сохранять для меня телесный сосуд. И вот я здесь, и я живой. В отличие от миллиардов людей, что уже мертвы из-за столкновения с Рагнарёком. Все мои когда-то знакомые люди уничтожены. Они больше не существуют, как и не существует того мира, в котором я так долго пробыл конечно можно долго рефлексировать по этому поводу но какой толк никого уже не спасти поэтому все что мне остается это приспосабливаться к новой жизни и делать лучше уже этот мир а в этом мире далеко не все так гладко как было в моем во-первых даже несмотря на то что я вроде как принадлежу к знатному роду он тем не менее фактически Разорен. Еще буквально месяц-другой, и мы станем бомжами. Настоящих причин этого я еще не выяснил, но еще обязательно с этим разберусь. Во-вторых, все то время, пока старшая сестра находилась со мной рядом, ей бесконечно кто-то названивал и написывал. Судя по ее реакции на эти вещи, я вынес, что у сестры как минимум серьезные неприятности. Третья проблема касается меня самого. Андрей, узнавший о смертельной болезни, совершенно забил на свое будущее, и я его понимаю. Ведь будущего-то никакого не предполагалось. Из-за этого он перестал заниматься каким бы то ни было спортом и совершенно ослаб. Про упражнения собственной магии я вообще молчу. Единственное, что он продолжал делать, это читать книги. И вот это огромный плюс, так как это укрепляло его нейронные связи и помогло продержаться до моего прихода. Плюс увеличивало шансы в будущем развития магических способностей. Также Андрей, естественно, не заботился о поступлении в учебное заведение. Он окончил школу, и на этом все. Никаких вступительных экзаменов он не сдавал. А судя по календарю, это делать уже поздно. А с Академией что-то обязательно придется решать. Ведь без хорошего образования в этом мире никуда не получится пробиться. Уж так он устроен. Тем более не получится пробиться верхние кабинеты власти, те самые, из которых есть возможность прикладывать руку к управлению страной. А это отныне чуть ли не главная моя цель в этом мире. Потому что то, каким путем сейчас идет моя страна, А это так же, как и в моем мире, Российская империя. Вообще, этот мир, насколько я понимаю, не так уж и сильно отличается от моего плане устройства. Единственное, он в какой-то момент свернул не туда. И сейчас положение что внутри страны, что в геополитическом масштабе, ужасно. Приведет ее гибели в ближайшие годы. А все потому, что Западный Альянс Здесь перешел все возможные берега и, даже особо не скрывая своих намерений, давит на нашу страну. Это чудовищный перекос баланса сил, который в конечном счете приведет к неповторимым последствиям. И я, как бывший верховный библиотекарь, просто обязан спасти свою страну, а значит и весь остальной мир. Я сделаю из него то идеологическое пространство, каким была моя вселенная. За исключением того, что сюда не прилетит гигантский рагнарёк и не разнесёт всё чёртовой матери. Чтобы порадовать бедную женщину, которая сначала потеряла, потом неожиданно получила обратно своего сына, я вышел из комнаты и согласился на три котлетки с пюре. Когда я сидел за столом, на меня смотрели, как на явившегося с небес Христа. Стояла полная тишина, раздавался лишь звук работы моих челюстей. Поэтому, когда в дверь неожиданно постучали, все немного вздрогнули. Сестра взглянула на часы, что висели на стене, и глазницы ее расширились от удивления, либо от страха. Скорее, от всего сразу. Она подскочила со стула и побежала к двери. «Это ко мне!» — крикнула она матери, которая уже собиралась первой встретить незваных гостей. «Хм, что-то мне все это не нравится. Я доживал вторую котлету, а за третью приниматься пока что не стал. Начал прислушиваться к тому, что творится у двери. Сестра завернула за угол и щелкнула замком, отворяя дверь. «Может, хотя бы сегодня оставите меня в покое?» — шептала сестра, думая, что ее не слышно. «У нас тут такое произошло. в общем потом расскажу увидимся завтра какой нахер завтра доносился быдловатый голос этот человек даже и не пытался сделать так чтобы его не услышали он без стеснения басил на всю округу если я сказал что ты нужна нам сегодня значит надо слушаться уяснила уяснила поддакел кто-то еще сестра не отвечала Должно быть, она злилась и думала, что ей предпринимать дальше. Бросить брата, который воскрес, и сейчас сидит в комнате за столом, и пойти с наглыми упырями, или что? А у нее вообще есть право выбора в этой ситуации? — Пожалуйста. Скрипучим, почти плачущим голосом произнесла сестра. — Давайте не сегодня. Пожалуйста. — умоляла она. — Вот ты, сука, непослушная! и тут же послышался глухой удар. Мама вскочила со стула и уже хотела побежать к дочери на подмогу, но я остановил ее, схватив за плечо. Я разберусь.